От автора «Дорогой читатель, Джаред, Тейт, Мэддок, Феллен, Джекс и Джульетта являются частью меня. Я вложила душу в их создание, поэтому не считаю их персонажей вымышленными. Это прощание отдалось мне тяжело, впрочем, как и большинство прощаний. Герои серии «Потерянная дружба» олицетворяют период замешательства в наших жизнях, когда быстро принимать решения легче, чем потом жить с последствиями». С возрастом мы понимаем, несмотря на все проблемы юности, совершать ошибки необходимо. Родители, учителя, менторы пытаются наставить нас на путь истинный, уберечь от опрометчивых решений, но без подобных серьезных уроков невозможно повзрослеть. Задача пар потерянной дружбы состояла в том, чтобы напомнить об этом. Моя единственная надежда на то, что после прочтения серии вы поймете. У каждого есть своя история, ошибки неизбежны, а жизнь продолжается. Принимайте свои недостатки, осмысливая их, вы становитесь лучше. Наши страдания не уникальны, зато уникальны пути к спасению. И я бесконечно благодарна вам, ведь вы дали мне площадку, с которой мне удалось поделиться жизненными уроками, усвоенными на собственном горьком опыте. Не могу передать, какое огромное значение имели для меня ваши слова поддержки. Несмотря на то, что путешествия Джареда, Тейт, Мэдека, Феллан, Джекса и Джульетты продолжатся за пределами книжных страниц, вы могли заметить, я оставила закладку, чтобы книга не закрылась окончательно. Возможно, я исследую истории их детей. Пока ничего конкретного сказать не могу, но вероятность есть. Сейчас другие истории ждут собственного развития. Надеюсь, вы продолжите читать мои романы и в будущем. Приключения только начинаются. Спасибо за то, что читаете мои книги. Спасибо за то, что даете мне шанс присутствовать в ваших жизнях. И спасибо, что составили мне компанию в этом... И спасибо, что составили мне компанию в этом путешествии. С любовью, Пенелопа. Благодарности. Моему мужу и дочери. Они шли на жертвы, чтобы эти персонажи обрели жизнь. Теперь мы можем съездить в Диснейленд. Моей системе поддержки в издательстве «New American Library». все сотрудники которого терпели мои бесконечные вопросы и трудились изо всех сил, чтобы сберечь мое видение серии «Потерянная дружба». Спасибо Кэрри, Изабелле, Джессике и кортни за доверие, советы и помощь. Джейн Дистал из Distal Gatherage Literature Management, которая нашла меня, и спасибо небесам за это. Ты всегда работаешь, а я всегда чувствую себя важной. Спасибо тебе, Мэриам и Майку за то, что держите руку на пульсе и заботитесь обо мне. Моей команде поклонников «Дом Пендрагонов», состоящие из замечательных женщин и одного парня. Они поддерживают друг друга, создают дружное и веселое сообщество. Спасибо за помощь с этой книгой. Иден Батлер, Лиззи Пантана Кейн, Инг Круз, Джессики Сателла и Мерлин Мединок, которые по первому зову готовы проверить какую-нибудь сцену или дать экстренно необходимую оценку. Спасибо за то, что прошли через этот процесс вместе со мной и за вашу честность. в Вибекки Кортни Коротко и ясно. Все это стало возможным благодаря тебе. Если бы я тебя не встретила, то могла бы и не попытаться написать эту книгу. Без тебя мой дебют никогда бы не обрел успех. Первый манускрипт состоял лишь из синопсиса, пока не попал в твои руки. Ты помогла мне создать мой собственный голос. Спасибо, спасибо, спасибо. Читателям и рецензентам. Спасибо за то, что поддерживаете жизнь моих работ, выражаете любовь и поддержку. Ваши слова нужны мне больше, чем вы думаете. Спасибо за потраченное время, чтобы поделиться своими отзывами, мыслями и идеями. Надеюсь, я продолжу создавать для вас персонажей, читать о которых захочется снова и снова.